Альфред Адлер. Наука жить. Глава 1. Наука жить. По словам великого философа Уильяма Джеймса, лишь та наука, что непосредственно связана с жизнью, может считаться настоящей. А ещё можно сказать, что в науке, где есть непосредственная связь с жизнью, теория и практика становятся неотделимы друг от друга. Наука о жизни. Поскольку она формируется в соответствии с течением жизни, превращается в науку жить. Как нельзя лучше подобные размышления применимы к индивидуальной психологии. Эта наука пытается взглянуть на жизнь отдельно взятых людей в целом и считает любую единичную реакцию, любое движение или порыв внятно сформулированным отношением индивидуума к жизни. Необходимость индивидуальной психологии вызвана практической целесообразностью, поскольку обладая определённым знанием, можно корректировать и исправлять наши установки. Таким образом, индивидуальная психология является пророческой наукой и пророческой вдвойне. Она не только предсказывает, что будет дальше, но и словно пророк Иона предупреждает, что может произойти, для того чтобы этого не произошло. Корни индивидуальной психологии проистекают из попытки понять ту таинственную созидательную силу жизни, силу, которая выражается посредством желания развиваться, стремиться и добиваться, и даже компенсировать поражение в чём-то одном стремлением преуспеть в чём-то другом. Это сила телеологична. Она проявляется, когда возникает стремление к достижению цели, и все движения, неважно, телесные или психические, совершаются совместно. Именно поэтому изучать отдельно движения тела или психические состояния безотносительно к целому, человеку, абсолютно нелепо. Нелепо, например, что в криминальной психологии мы должны намного больше внимания уделять преступлению, а не преступнику. Хотя значение имеет как раз преступник, а не преступление. И не важно, сколь серьезно мы вникаем в само уголовное деяние. Нам никогда не понять сути его преступного характера, если мы не рассмотрим его как эпизод в жизни конкретного индивидуума. Одно и то же видимое деяние в одном случае может считаться преступлением, а в другом нет. Важно понять личностный контекст. Тут цель, которая в рамках жизни отдельного человека направляет все его действия, все его поступки. Эта цель позволяет нам разглядеть смысл, что скрывается за каждым отдельным действием, увидеть части, что собираются в единую картину и наоборот. Если изучать эти части при условии, что мы изучаем их как части целого, целое тоже будет видеться яснее. В нашем случае интерес к психологии вырос из медицинской практики. Именно медицинская практика обеспечила ту телеологическую или целенаправленную позицию, которая необходима для понимания психологических фактов. В медицине мы видим, как все органы стремятся развиваться с определённой целью. К периоду зрелости они приобретают определённые формы. Более того, когда наблюдаются дефекты органов, мы видим, как природа изо всех сил старается устранить возникшую проблему. или же в качестве компенсации развивает другой орган, который впоследствии берёт на себя функции поражённого. Жизнь всегда хочет идти вперёд, и пред лицом внешних обстоятельств жизненная сила никогда не сдаётся без борьбы. Получается, психика развивается по тем же законам, что и жизнь органов. У каждого человека в голове есть понимание некой цели. Некоего идеала, который требует выйти за рамки текущего состояния, преодолеть имеющиеся недостатки и сложности, чётко сформулировав свою цель на будущее. Имея чётко сформулированную цель, человек может посчитать, почувствовать, что он выше существующих в настоящем сложностей, поскольку видит в голове картинку будущего успеха. В отсутствии же понимания цели, деятельность человека утратит любой смысл. Все имеющиеся данные указывают на то, что эта цель должна быть поставлена, чётко сформулирована очень рано, ещё в детстве, когда идёт процесс формирования. Ведь именно тогда начинает оформляться своего рода прототип или модель зрелой личности. Можно себе представить, как это происходит. Ребёнок, будучи слабым, ощущает неполноценность и попадает в невыносимую для себя ситуацию. Поэтому он стремится развиваться и делает это в направлении, продиктованном целью, которую он себе избирает. На этой ступени материал, использующийся для развития, важен меньше, чем цель, которая обуславливает само направление. Каким образом ставится эта цель, сказать сложно, но очевидно, что она существует и контролирует все действия ребёнка. Действительно, В такой ранний период мало что известно о силах, порывах, причинах, возможностях или их ограничениях. Пока ещё ответа нет, поскольку само направление развития устанавливается окончательно лишь после того, как ребёнок определил свою цель. Только наблюдая направление, в котором течёт жизнь, можно предположить, какие шаги будут предприняты в будущем. Когда формируется прототип зачатки той личности, что уже содержит конкретную цель. Индивид приобретает направление развития, а жизнь определенно получает ориентиры. Это и позволяет предугадывать, что произойдет в его дальнейшей жизни. С этого момента от перцепции человека неизбежно попадают в рамки заданного направления. Ребенок будет воспринимать происходящее не как оно есть на самом деле, а согласно личной схеме от перцепции, иначе говоря, Он будет воспринимать происходящее через ограниченную призму своих личных интересов. В связи с этим обнаружился интересный факт. У детей с органическими дефектами жизненный опыт связан с работой повреждённого органа. Например, ребёнок, у которого наблюдаются проблемы с желудком, проявляет болезненный интерес к еде, а ребёнок с плохим зрением больше озабочен вещами, на которые нужно смотреть. Эта потребность соответствует личной схеме перцепции, которая, как мы уже упомянули, характеризует всех людей. Таким образом, можно предположить, чтобы выявить области интересов ребёнка, нужно всего лишь определить повреждённый орган. Но всё не так просто. Ребёнок ощущает, что какой-то орган функционирует неполноценно совсем не так, как это видит сторонний наблюдатель, ведь на его ощущение влияет собственная схема об перцепции. Следовательно, хотя неполноценность органа и считается элементом схемы перцепции ребёнка, внешнее наблюдение за этой неполноценностью не обязательно даёт ключ к разгадке самой схемы. Ребёнок с головой вязнет в некой относительной схеме, и этим он не отличается от нас всех. Никому не даровано знание абсолютной истины. Оно не даровано даже науке. Последняя опирается на здравый смысл, что подразумевает понимание собственной изменчивости, а ещё тот факт, что со временем большие ошибки постепенно сменяются меньшими. Ошибки делают все. Главное, что мы можем их исправить. И делать это легче, когда прототип только формируется. Даже когда мы не исправляем ошибки на том этапе, их можно исправить позже, вспомнив всё, что происходило тогда. Поэтому, если мы сталкиваемся с проблемой лечения пациента с неврозом, Задача состоит в том, чтобы выявить не банальные ошибки, которые он совершает в более позднем возрасте, а ошибки краеугольные, которые он сделал в начале жизненного пути, в процессе становления своего прототипа. Обнаружив эти ошибки, мы можем их исправить, подобрав необходимое лечение. Получается, что в контексте индивидуальной психологии проблема наследственности теряет своё значение. Важно не то, что человек наследует, а то, что он в ранние годы с этим наследством делает. Важен прототип, который закладывается в среде, где ребёнок живёт. Конечно, есть органические поражения, которые обусловлены наследственностью, но наша задача заключается в том, чтобы уменьшить конкретную проблему и поместить ребёнка в благоприятную обстановку. На самом деле, у нас даже есть значительное преимущество в виду того, что мы видим само нарушение и поэтому знаем, как действовать. Здоровый ребёнок без каких-либо наследственных проблем зачастую может жить хуже, поскольку может не доедать или стать жертвой многочисленных ошибок воспитания. В случае детей, рождённых с патологиями органов, исключительно важна психологическая обстановка. Поскольку такие дети находятся в более сложной ситуации, у них выражены признаки преувеличенного чувства неполноценности. Уже в момент формирования своего прототипа они больше интересуются собой, чем другими людьми, и склонны идти в этом направлении и в дальнейшем. Но причины ошибок при формировании прототипа кроются не только в неполноценности органов. Те же ошибки могут быть вызваны ситуациями, когда, например, ребёнка балуют или не любят. Чуть позже мы опишем их более подробно и представим реальные истории болезней, иллюстрирующие три крайне неблагоприятные ситуации: когда у детей неполноценные органы, когда детей балуют и когда их не любят. А сейчас достаточно подчеркнуть, что такие дети растут неполноценными. Они живут в постоянном страхе нападок, поскольку выросли в среде, в которой так и не познали самостоятельности. Социальный интерес необходимо постигать с самих истоков, поскольку это самая важная часть процесса образования, процесса лечения и выздоровления. Только мужественным, уверенным в себе и чувствующим себя в этом мире как дома людям пойдут на пользу и трудности, и благоприятные обстоятельства жизни. Страхом не ведом. Они знают, что в жизни есть место трудностям, но они также знают, что смогут их преодолеть. Они готовы ко всем жизненным проблемам, которые в любом случае являются проблемами социальными. Любому человеку нужно знать, как вести себя в обществе. В прототипе упомянуты ранние типы в детей, социальный интерес развит в меньшей степени. У них нет той психологической установки, которая помогает достигать необходимого и решать жизненные проблемы. У такого прототипа Из-за ощущения собственной ничтожности формируется неверное отношение к жизненным проблемам, что ведёт к развитию личности в бесполезных рамках. В то время как наша цель, когда мы лечим подобных пациентов, заключается в том, чтобы развить полезное поведение и в целом установить полезное отношение к жизни и обществу. Отсутствие социального интереса приравнивается к жизни бесполезной. Именно лишённые социального интереса люди и входят в группы трудных детей, преступников, душевнобольных и пьяниц. Наша задача в таком случае найти способ и заставить их вернуться к полезной жизни, пробудить интерес к другим людям. Следовательно, можно сказать, что наша так называемая индивидуальная психология на самом деле является психологией социальной Помимо развития социального интереса, нашей следующей задачей является выявление тех сложностей, с которыми человек сталкивается в процессе своего развития. На первый взгляд, эта задача выглядит даже более запутанной, но на самом деле она не так сложна. Известно, что избалованный ребёнок легко превращается в ребёнка, которого не любят. В рамках нашей цивилизации, ни общества, ни семья Мне горят желанием сдувать с кого-то пылинки до бесконечности. Избалованный ребёнок довольно быстро сталкивается с жизненными проблемами. Так он оказывается в школе, в новом для него социальном институте, где его встречают новые социальные проблемы. Он не хочет писать, не хочет играть со сверстниками, ведь его опыт не дал ему подготовиться к жизни школьного коллектива. Наоборот, Переживания, которые такой ребёнок получил на стадии прототипа, заставляют его бояться подобных ситуаций. Он ещё больше ищет заботы и любви. Причём характеристики такой личности отнюдь не являются наследственными, ведь мы можем их вывести, опираясь на знания о природе его прототипа и о его цели. Поскольку такая личность обладает специфическими характеристиками, благоприятными для движения в направлении своей цели, Она не может иметь характеристики, которые склоняли бы её в иную сторону. Следующий шаг в науке о жизни изучение чувств. Общее направление та или не движение, что задана поставленной целью, влияет не только на личностные характеристики, физические движения, выражение лица и какие-то общие внешние признаки, оно также контролирует чувства. Удивительно, что люди всегда стараются оправдать свою жизненную позицию чувствами. Так если человек хочет хорошо работать, мы обнаружим, что эта идея в гипертрофированном виде контролирует всю его эмоциональную жизнь. Можно заключить, что чувства всегда согласуются с точкой зрения индивида на свою жизненную цель. Они подкрепляют тягу индивида к деятельности. Мы делали бы то, что делаем, и не имея конкретных чувств. Чувства здесь выступают скорее как подспорье нашим деяниям. Этот факт ясно проявляется в сновидениях, понимание функции которых стало, пожалуй, одним из последних достижений индивидуальной психологии. У каждого сна, естественно, есть какая-то цель. Хотя до настоящего времени это было не столь очевидно. Цель сновидения, если выразить её в общедоступных терминах, заключается в том, чтобы вызвать определённое движение чувств или эмоций, чтобы в дальнейшем это движение содействовало движению самого сна. Это любопытным образом дополняет давно известную мысль о том, что сон это всегда обман. Мы видим сны о том, как хотели бы себя вести в жизни. Сны своеобразная эмоциональная репетиция планов и установок, как вести себя на иву. Репетиция пьесы. Публичный показ, который может так и не состояться. В этом смысле сны обманчивы. Эмоциональное воображение позволяет прочувствовать острые ощущения от действия без действия. Такая характеристика сновидений проявляется и в обычной жизни наеву. Мы, в принципе, склонны к эмоциональному обману самих себя. Всё время хотим заставить себя следовать за своим прототипом. который сформировался на четвёртом или пятом году жизни. Следующим в нашей научной схеме является анализ прототипа. Мы уже отметили, что он складывается в возрасте 4 или 5 лет, и поэтому нужно искать те впечатления, которые ребёнок получил или в этот период времени, или ранее. Это может быть всё что угодно. Диапазон этих впечатлений намного шире, чем может представить себе взрослый человек. Одним из наиболее распространённых факторов, влияющих на детскую психику, является чувство подавленности вследствие чрезмерных наказаний или насилия со стороны отца или матери. В результате ребёнок стремится облегчить свои страдания, что иногда выражается в установке на психологическое исключение. Например, мы видим, что некоторые девочки отцы, которых не могут держать в себе в руках, формируют прототипы, исключающие мужчин из заподобного поведения, а мальчики, которых подавляли строгие матери, могут исключать женщин. Подобное поведение может, конечно, принимать разнообразные формы. Ребёнок может стать робким или напротив, сексуально извращённым, что всего лишь способ исключить женщин. Подобные извращения не являются наследственными, а произрастают из среды, окружающей ребёнка в годы становления. Ошибки в столь юном возрасте дорого обходятся. И при этом ребёнку почти не помогают. Родители не признаются в том, к чему приводит тот или иной жизненный опыт, или сами этого не осознают, поэтому ребёнку приходится набивать собственные шишки. Как ни странно, мы не найдём двух детей даже из одной семьи, растущих в одинаковой ситуации. Даже в одной семье каждого ребёнка окружает своя собственная атмосфера. Так, например, всем известно, что у первенца свой набор жизненных обстоятельств, отличный от других детей. Сначала он в семье один и поэтому находится в центре внимания. Когда рождается второй ребёнок, первого свергают с пьедестала, что ему не нравится. На самом деле, в его жизни происходит настоящая трагедия. Раньше он был у власти, а теперь уже нет. Это ощущение трагедии накладывается на формирование прототипа и впоследствии неизбежно проявится в характере взрослого. Честно говоря, истории болезни свидетельствуют, что такие дети всегда терпят неудачу. Ещё одно внутрисемейное различие среды обнаруживается в том, как по-разному обращаются с мальчиками и девочками. Мальчиков обычно оценивают слишком высоко, Зато с девочками обращаются так, словно им ничего не светит. Такие девочки вырастут и всегда будут медлить, всегда сомневаться. Всю свою жизнь они будут чувствовать излишнюю нерешительность и никогда не забудут, что только мужчины действительно могут чего-то достичь. Положению второго ребёнка тоже свойственны характерные особенности. Он находится в абсолютно другой ситуации по сравнению с первым. Ввиду того, что у него всегда есть задающий темп лидер, двигающийся вместе с ним, обычно второй ребёнок превосходит первенца. И если поискать причину, то окажется, что старший просто был недоволен появлением конкурента. Его это раздражало, и раздражение сказалось на его положении в семье. Старшего пугает такая конкуренция. Он не справляется. Мнение и оценка родителей, которые уже начинают любить второго, ему нужны всё сильнее. С другой стороны, второго ребёнка всегда сравнивают с первым. Он словно всегда участвует в соревновании. Все его качества будут отражением такого особого положения на семейном небосводе. Он выказывает неповиновение, не признаёт силу и авторитет В истории известны многочисленные случаи, когда младшие дети обретают власть. Об этом говорят легенды. Наглядный тому пример Иосиф. Он хотел привзойти всех своих братьев. И тот факт, что в семье уже после его ухода родился ещё один брат, о котором он не знал, похоже, ничего не меняет. Положение Иосифа осталось положением младшего. Почти идентичные описания мы находим во всех сказках. где главную роль играет самый младший ребёнок. Можно проследить, как эти черты характера корнями действительно уходят в раннее детство и не меняются, пока у личности не возрастает способность к глубокому пониманию. Чтобы перестроить ребёнка, нужно дать ему осмыслить, что произошло в его ранние годы. Нужно дать понять, что на все его жизненные ситуации влияет сформировавшийся прототип и влияет ошибочно. Ценным инструментом для понимания прототипа и, следовательно, природы человека является изучение ранних воспоминаний. Воспоминания являются частью прототипа. К этому выводу ведут все полученные знания и наблюдения. Нашу точку зрения объяснит следующий пример. Рассмотрим ребенка первого типа, того, у которого не идеальные органы. Положим, слабый желудок. Если он помнит, как что-то видел или слышал, это скорее всего будет связано с едой. Или возьмём ребёнка левшу. Эта особенность также будет влиять на его взгляд на мир. Человек может поведать вам о матери, которая его холила или лелеяла, или о рождении младшего брата или сестры. Он может признаться, что его били, если отец отличался крутым нравом, или что к нему приставали, если его не любили в школе. Все эти факторы чрезвычайно полезны при условии, что мы владеем искусством их расшифровки. Это искусство понимания ранних воспоминаний подразумевает высокую степень отзывчивости, способность поставить себя на место ребёнка в его ситуации. Лишь такая высокая степень отзывчивости позволяет нам осознать всю серьёзность для ребёнка появления младшего в семье или тот отпечаток что оставляют в детских умах издевательства вспыльчивых отцов. И раз уж об этом зашла речь, необходимо подчеркнуть, что наказаниями, замечаниями и нотациями ничего не добьёшься. Ничего не выйдет, если ни ребёнок, ни взрослый не понимают, в какой момент нужно что-то поменять. Ребёнок, не понимая, становится лишь изворотливее и трусливее. Однако наказывая и читая нотации, Его прототип не изменить. Его не изменить лишь жизненным опытом, поскольку его опыт уже согласуется с личностной схемой об перцепции. Только подобравшись к самой основе личности, можно хоть что-то изменить. Если понаблюдать за семьёй, в которой дети плохо развиты, то можно увидеть, что на первый взгляд все они кажутся умными, то есть на заданные вопросы дают верные ответы, Однако, когда мы присмотримся к симптомам, речевым оборотам, то заметим ярко выраженное чувство неполноценности. Ум и здравый смысл, естественно, не одно и то же. У таких детей абсолютно личное, мы могли бы её назвать индивидуальная или субъективная психологическая установка, подобная той, что встречается у невротиков. Так при неврозе навязчивости пациент осознаёт, сколь чётко всё время считать количество окон, но остановиться не в состоянии. Человек, который интересуется полезными вещами, так не поступает. К тому же субъективное, индивидуальное в процессе понимания и языке свидетельствуют о душевном заболевании. Душевно больные не говорят на языке здравого смысла, а язык является проявлением высшей меры социального интереса. Если сравнить суждение на основе здравого смысла с суждением индивидуальным, субъективным, обнаружится, что первое обычно ближе к правде. Здравый смысл помогает нам различать хорошее и плохое, и хотя в сложных ситуациях мы часто ошибаемся, эти ошибки благодаря здравому смыслу исправляются сами собой. Но тот, кого волнуют лишь личные интересы не сможет так же уверенно отличить добро от зла напротив он скорее выдаст себя с головой поскольку все его действия для наблюдателя как на ладони рассмотрим к примеру совершение преступлений если мы поинтересуемся интеллектом преступника его осознанностью и мотивами мы обнаружим что он всегда считает свои преступления и умными и героическими Преступник верит, что получил превосходство. Он превзошёл умом полицию и способен брать верх над другими людьми. В своей голове он герой и не понимает, что его действия демонстрируют нечто иное, весьма далёкое от геройства. Отсутствие социального интереса, которое лишает его действия полезности, связано с недостатком мужества, с трусостью, о чём он и не догадывается. Те, кто обращается к бесполезной жизни, часто боятся темноты и одиночества и жаждут быть с людьми. Но давайте называть вещи своими именами, а не трусы, и воистину наилучший способ остановить преступление – убедить всех вокруг, что преступление – всего лишь проявление трусости. Известно, что некоторые преступники ближе к 30 годам устраиваются на работу, женятся и в дальнейшем становятся добропорядочными гражданами. Почему такое происходит? Возьмем, к примеру, грабителя. Разве может грабитель, которому уже 30, соперничать с 20-летним? Последний и умнее, и сильнее. Возраст вынуждает преступника менять условия своей жизни. В результате его профессия больше не приносит прибыли, и ему удобнее отойти от дел. Ещё один факт, который следует учесть, говоря о преступниках, заключается в том, что увеличивая наказание, чтобы напугать отдельно взятого преступника, мы лишь взращиваем его веру в свой героизм. Не стоит забывать, что мир, в котором живёт преступник, крутится вокруг него одного. В нём нет места истинной храбрости, уверенности в себе. чувству общности или пониманию общечеловеческих ценностей. Такие люди не могут влиться в общество. Невротики редко создают клуб, а для людей, страдающих агорофобией или для душевно больных, эта задача в принципе невыполнимая. Трудные дети или люди, идущие на самоубийство, не заводят друзей. Причина сего факта всегда опускается, однако она существует. Они не заводят друзей, потому что в раннем детстве всё в жизни крутилось вокруг них. Их прототипы были направлены на ложные цели, и жизнь потекла в бесполезном направлении. Теперь обратимся к программе, которую предлагает индивидуальная психология, чтобы воспитать и обучать невротиков, детей с расстройствами нервной системы, преступников и алкоголиков, которые таким способом хотят сбежать от полезной жизни. Чтобы легко и быстро понять, что не так, для начала мы интересуемся, когда возникла проблема. Обычно винят какую-то новую ситуацию, но в этом и заключается ошибка. Поскольку ещё до этого непосредственного события наш пациент, как мы увидим далее, не был к нему подготовлен. В благоприятных условиях ошибки его прототипа не проявлялись. Зато каждая новая ситуация является своего рода экспериментом. на который человек реагирует согласно схеме об перцепции, созданной его прототипом. Его ответы не простые реакции, это проявление творчества согласно конкретной цели, главной цели на протяжении всей его жизни. Ещё в самом начале исследований в рамках индивидуальной психологии мы опытным путём поняли, что можно не принимать во внимание фактор наследственности, как и фактор одиночества. Мы видим, что прототип отвечает на происходящее в соответствии со своей собственной схемой перцепции, и именно над этой схемой перцепции следует работать, чтобы получить какие-либо результаты. Всё это вкратце описывает подход индивидуальной психологии, который разрабатывался последние 25 лет. Как видно, эта наука прошла долгий путь в новом направлении. В психологии и психиатрии существует множество дорог, Один психолог идёт в одном направлении, другой в другом, и каждый считает, что все остальные ошибаются. Слушателю вероятно тоже не стоит полагаться на догмы и убеждения. Пусть сравнивает. Он поймёт, что мы не можем согласиться с так называемой психологией инстинктов. В Америке это течение лучше всего представляет Макдугал, потому что в этих инстинктах слишком много места отводится у наследственным склонностям. Аналогичным образом, мы не можем согласиться с обусловливанием и реакциями бихевиоризма. Бесполезно конструировать судьбу и характер индивидуума из инстинктов и реакций, если мы не понимаем цели, на которую всё это направлено. А категорией личные цели не оперирует ни одна из этих школ психологии. При упоминании слова цель в впечатлении у слушателя скорее всего формируется весьма туманное И это правда. Здесь следует уточнить саму идею. В наши дни иметь цель значит стремиться уподобиться Богу. Но уподобиться Богу это, конечно, высшая цель. Самая главная цель из всех целей, если можно так выразиться. Педагогам следует проявлять благоразумие, пытаясь воспитать себя и своих детей так, чтобы уподобляться Богу. На деле оказывается, что ребёнок, развиваясь, сменяет эту высшую цель более практической и актуальной. Дети ищут в своём окружении самую сильную личность и превращают её в свою модель, выбирают в качестве своей цели. Это может быть отец, вполне возможно, что и мать, поскольку мы видим, что мальчик может подражать и матери, если она кажется самой сильной. А чуть позже они хотят стать кучерами, потому что считают самым сильным кучера. Когда ребёнок впервые ставит перед собой такую цель, он ведёт себя как кучер, ощущает себя как кучер и одевается как кучер, и приобретает все характерные особенности в соответствии со своей целью. Но стоит шевельнуть пальцем полицейскому, и кучер превращается в ничто. Позже в идеал может превратиться врач или учитель, ведь учитель может наказать ребёнка, тем самым он вызывает уважение, он сильный При выборе цели у ребёнка есть выбор конкретных символов. И оказывается, что выбранная им цель на самом деле является показателем его социальных интересов. Один мальчик, когда его спросили, кем он хочет стать, ответил: "Я хочу быть палачом". Такой ответ свидетельствует об отсутствии социального интереса. Мальчик захотел быть властелином жизни и смерти, а эта роль принадлежит Богу. Он захотел обладать большей властью, чем общество, и поэтому устремился к жизни бесполезной. Цель стать врачом также формируется через желание уподобиться Богу и быть властелином жизни и смерти. Но в этом случае она реализуется через служение обществу.